Все намекают, что готовы продать то, что им известно или о чем слышали. А когда вольют в себя пару другую стаканов, то скажут вам шепотом на ухо, о своих хозяевах такое, от чего волосы встают дыбом. Я знаю, они кайренцы, но никогда не слыхала о подобном поведении. Скоро, хурин, мы отсюда уйдем. Рант надеялся, что это правда. «Где этот сад?» Курин свернул в боковой коридорчик, ведущий вглубь манора. «Инктера и остальных ты уже привел?» Нюхач помотал головой. «Лорд Инктер позволил загнать себя в угол шести или семи особам из тех, кто называет себя леди. Я не смог пробиться к нему, чтобы поговорить, а Вейрин Седой была с Бартанесом.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 Они беспрерывно расспрашивали меня, возвращаются ли Огеры, согласился ли Галдриан заплатить, что был должен. По-видимому, причина, почему ушли все Огеры, в том, что Галдриан перестал им платить, разве только одни обещания. Я все твердил, что не знаю об этом ничего, но половина из них по лицам видно, думают,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 но меня точно ничуть не огорчает, что я ушел от других слуг. Кто не расспрашивал меня, не морешь ли ты меня голодом, наверняка думал, будто я больной и близко ко мне не подходил. Кинжал, ты не чувствуешь?» — спросил Рант. Мэт угрюмо качнул головой. «Если я что и чувствую, так это то, что за мной почти все время кто-то следит. Эти неслышно шныряющие повсюду типы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 С верхних этажей долетали случайные обрывки мелодий. Курин вел спутников по дорожкам. Вскоре пропало даже тусклое свечение фонарей. Дорогу освещала одна лишь луна. Сапоги тихо скрипели по кирпичу. Пусты при свете дня наверняка расцвеченные яркими бутонами. Сейчас во тьме превратились в странные бугры. Ран то и дело трогал меч,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 — Интересно, зачем бартонесу понадобилось огораживать стеной часть своего сада, да еще в самом его центре? Крыши над стеной вроде заметно не было. — Почему они туда вошли и не выходят? Лоил склонился губами к самому уху Ранда. — Я же говорил тебе, здесь, на этом месте, была Огерская роща. Ранд. За этой стеной, внутри, путевые врата. Я чувствую их. Рант услышал обреченный вздох Мэтта. — Мэт, мы не сдадимся, — сказал он. — Да я и не думал сдаваться. Просто у меня хватает мозгов не путешествовать по путям опять. — Может, придется, — сказал ему Рант. — Иди отыщи Инктора и Верин.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 Рант вздрогнул, услышав, как о землю грузно стукнули сапоги. Отряхиваясь, на ноги встал хурин. В таких делах вам нужно быть осмотрительнее, лорд Рант. Мало ли, кто тут мог прятаться? Или что? Он уставился во мрак в углах, ощупывая пояс, будто нашаривая оставленные в гостинице короткий меч и мечелом. Слуг вооруженными в Кайрен. Не впускали. — Сунься в нору без оглядки, и там тебя ждет змея. — Ты бы их учуял, — заметил Ранд. — Может быть, — нюхач вдохнул поглубже. — Но мне под силу унюхать только, что они сделали, а не то, что замышляют. Над головой у Ранда раздалось царапание, поскребывание, и после со стены спрыгнул лоял.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 Трава была частью ободрана двумя полукружиями, словно ворота эти недавно открывали. «Это и есть путевые врата?» — с сомнением вымолвил Хурин. «Конечно, рассказы о них я слыхал, но...» — он втянул в вечерний воздух. «След ведет к ним, лорд Рант, и обрывается». Так как мы выследим их теперь? Я слыхал, что если пройти в путевые врата, то выйдешь оттуда обезумевшим, если вообще выйдешь. Хурин, это можно сделать. Мне это удалось. И Лойлу, и Мэту, и Перину. Рант не отрывал взора от переплетений листьев на камне. Он знал, есть один, не похожий на все прочие вырезанные тут. Трехконечный лист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 то, что во все остальное нитью вплеталось шепотом «Алтор! Алтор! Алтор!». Рант обнаружил вокруг себя пустоту и кинулся в ее объятие, невзирая на мучительное, болезненное, на грани видимого свечения Саидин.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 Если только установить обратно лист Авендесоры. Во тьме Ран заметил, как на четвереньках ползает лоял и шарит в траве. Саедин наполняла Ранда. Он чувствовал, что его кости будто завибрировали. Он ощутил раскаленный до красна, холодный, как лед, поток единой силы.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 Все ближе одна к другой, заталкивая мачин шин обратно, будто тот был плотной субстанцией. В сердцевине черного ветра по-прежнему бушевал ад. С каким-то отстраненным неопределенным удивлением Рант увидел, как Лойл по-прежнему на четвереньках отползает от закрывающихся ворот. Щель сузилась, исчезла.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 На своем лице он ощущал каждое самое ничтожное дуновение воздуха. Язык от гадостного вкуса и испорченности одеревенел, свернувшийся в узловатый комок желудок дергало спазмами. Яростно ран продрался из пустоты. По-прежнему на коленях, не двигаясь с места, он боролся за свободу. А потом все пропало.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 Но мы то, что есть. Хорошо, что с нами Инктор. Лорд Рант. Робко произнес Хурин. А мы теперь можем уйти. Когда Рант решил перелезть через стену первым, Хурин поднял было шум, что мол неизвестно еще, кто поджидает с той стороны. Но Рант резонно указал «Не хочу», что из всех троих у него одного есть оружие. Даже тогда.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 Верин должна знать, как. Ранду вдруг захотелось рассмеяться, чтобы отыскать рок и кинжал, если их еще можно найти. Ему придется вернуться к Айседой. Они отпустили его, а теперь ему придется вернуться. Я не допущу, чтобы Мэт умер. Я должен помочь ему. К Ранду и Хурину присоединился Лоэл, и они втроем зашагали обратно к манору.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 «Урок где-то там, во флегеле. Ты кинжал видел?» Рант развернул друга кругом и втолкнул в дверь. «Он не в пристройке, Мэт. Надеюсь, уверен, есть хорошая мысль, что теперь делать. А у меня вообще нет никаких мыслей на этот счет». По виду Мэта тому хотелось немедленно расспросить обо всем, но он безропотно позволил увести себя по тускло освещенному коридору.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 нахмурилась, увидев их лица, потом подтянула шаль и направилась к выходу. Когда Айс седой со спутниками добрались до передней залы, появился Бартанес, словно ему доложили, что они уходят. — Вы так рано уходите! Верин седой, не мог бы я упросить вас задержаться подольше? Верин покачала головой. — Нам нужно идти, лорд Бартанес.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 И вас, лорд Ингр, не говоря уже о вас, лоял сын Арента, сын Халана. А седой Бартонес поклонился чуть ниже, чем остальным, но все равно поклон его был лишь едва-едва значительнее обычного кивка. Верин кивнула в знак благодарности. Может, и зайдем. Да, сияет вас свет, лорд Бартонес.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 От кого? От леди Селин? От мужчины, не того обличья, от кого бы я стал передавать послание, но у него имелись определенные требования ко мне, проигнорировать которые я не мог. Он не назвался, но он лугардец. Ага, вы его знаете? Я его знаю. Фэйн оставил послание. Рант обвел взглядом обширный зал. Мэт, Верин и остальные поджидали у дверей. Ливрейные лакеи столбиками застыли вдоль стен, неслышимые и невидимые, но по первому же слову готовы броситься исполнять приказания хозяина. Из глубины особняка лились шумы гомон людского скопления. Совсем не похоже на место, где могут атаковать приспешники темного. «Что за послание?»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 он не сомневался, что Фейн способен на такое, что тот так и поступит. По крайней мере, Эгвин ничего не грозит. Она в Белой башне. Перед глазами предстали омерзительные картины, как орды троллоков обрушиваются на Эммондов лук, как безглазый исчезающий подкрадываются тайком к Эгвин. Но как я могу последовать за ним? Как?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 Они расстались с Суна, который получил от Инктора негромкие распоряжения и с солдатами отправился обратно в Слободу на постоялый двор. В свете общей залы Хурин разок глянул на решительное лицо Верин, пробурчал что-то про Эль и суетливо уселся один за столиком в углу. Айседа отмахнулась от высказанных хозяйкой заботливых приветствий, сказала, что она хорошо провела время и молча повела Ранда и остальных,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 Цены миссис Тидра назначила немилосердной, но и сама не скупилась. Верин тщательно сложила шаль и перекинула ее через спинку кресла. — Расскажите мне заново, друзья темного унесли рог через путевые врата из поместья Бартонесса? — На месте усадьбы раньше была. Богерская роща! объяснил Лоял. Когда мы строили. Голос его стих, и под ее взглядом уши у него поникли. Курин проследил их до самых врат. Рант устала, развалился в кресле. Теперь мне нужно идти за ним больше, чем когда-либо. Но как? Я открыл их, чтобы показать ему, Что он все же может идти по следу, куда бы они ни ушли, а там был черный ветер. И он попытался добраться до нас, но лоэл успел закрыть ворота, пока тот не вырвался. При этих словах он слегка покраснел, но Лоэл же действительно закрыл ворота, и Ран знал, что иначе мачин шин вырвался бы оттуда. Он был там на страже. Черный ветер, прошептал Мэт. застыв на полпути к креслу. Перин тоже глянул на Ранда округлившимися глазами. Как и Верин, как и Инктор, Мэт грузно упал в кресло. — Ты, должно быть, ошибся, — наконец произнесла Верин. — Мачин-шин невозможно использовать в качестве стража. Никому не под силу вынудить черный ветер что-нибудь делать. Это. Тварь темного, тупо произнес Мэт. А они приспешники темного. Может, им известно, как попросить его помочь или заставить помочь. Никому не ведомо, что такое в точности Мачиншин, сказал Вэрин, кроме, вероятно, того, что он самая суть безумия и жестокости. Мэт с ним невозможно сторговаться. Его нельзя уговорить. С ним и говорить-то невозможно. Его даже заставить нельзя. Никакой айседой, ныне живущей, подобное не под силу, и, возможно, даже ни одной из живших когда-либо. Ты впрямь полагаешь, будто Паден Фейн способен на то, что десяти айседой не совершить. Мэтт замотал головой. В комнате повисло ощущение... Отчаяние, утраченной надежды и потерянной цели. То, к чему они стремились, что они искали, исчезло, и даже по лицу Верин было видно, что она сбита с толку и никак не может чего-то понять. Никогда бы не подумал, что у Фейна достанет храбрости сунуться в пути. Голос Инктора прозвучал почти мягко.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 — Я проиграл. — Фейн несет его на мыс Томан, — сказал Ранд, и все взоры тотчас вновь обратились на него. Верин пристально рассматривала юношу. — Ты уже говорил это раньше. Откуда ты знаешь? — Он оставил через Бартанеса послание, — сказал Ранд. — Уловка, умыкнул Инктор. — Он бы не сказал нам, куда направляется.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 Как-нибудь я застану Бартонесса одного и узнаю правду. Мне нужно получить рок-валер, а не гоняться за блуждающими огоньками. Это может и не быть уловкой, — осторожно заметила Верин, изучая пол под ногами. В подземелье Фалдара были оставлены некие несомненные знаки, надписи,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 Когда мы туда доберемся, Фейн или кто-то из других приспешников тьмы сто раз успеет протрубить в рог, и вернувшиеся из могил герои встанут на сторону тени. Фейн мог протрубить в рог сто раз с тех пор, как бежал из Фолдара, сказала Инктору Верин. И думаю, так бы и случилось, если б он сумел открыть ларец. Тревожиться нам надо о том, чтобы он не нашел кого-то, кто знает, как открывается ларец. За фейном нам придется отправиться по путям. перрин вскинул голову. Мэт заерзал в своем кресле. Лоял издал глухой стон. Даже если нам удастся проскользнуть мимо стражников Бартанесса, сказал Рант, то, по-моему, Там все равно будет мачен шин, в пути нам не пройти. И многие ли из нас сумеют проникнуть незамеченными во владения Бартонесса? Подытожила Верин. Есть и другие путевые врата. К юго-востоку от города не так далеко находится стеддинг Софу. Это молодой стеддинг, найденный вновь всего около шестисот лет назад.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 Но Верин по-прежнему оставалась податлива и неудержима, как и катящаяся по склону горы снежная лавина. Инктор, нужно, чтобы ваши солдаты были готовы к выступлению. Прежде чем Хурин соберется спать, пошлите его с приказом куна. Думаю, нам всем не помешает пораньше лечь спать. Приспешники темного опережают нас по крайней мере на день. и я намерена завтра сделать этот разрыв как можно меньше. В своей настойчивости толстушка асседай оказалась столь энергична, что еще не договорив, чуть ли не подталкивала Инктора к двери. След за всеми Ран двинулся из комнаты, но у двери остановился возле Айседой и проводил взглядом Мэтта, шагавшего по освещенному свечами коридору.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 Силы в нем остаются. Полагаю, он сохранит их до самого конца. Но тело его чахнет, болезнь изнуряет его. Я бы сказал, еще несколько недель, самое большее. Видишь, есть еще одна причина, чтобы поспешить. — Меня незачем погонять, оседой, сказал Ранд, постаравшись, чтобы обращение прозвучало пожестче. — Мэт, Рок, угроза Фейна.